Прядь одиннадцатая. Был ясный день. Ещё зима, но не за горами первые дни весны, и весна уже чувствуется в освободившихся от снега южных склонах гор, в запахе влажной земли и талой воды. Сама богиня Суль улыбалась из-за края небес, обещая скорые радости тепла и света. Для юного конунга Согна, Харальда, сына Хальвдена, Это утро обернулось радостью. «А что, если мы сегодня вместо упражнений покатаемся с тобой верхом?» – предложил Альрик рукавица его воспитатель, когда они сидели за утренней едой в тёплом покое. «Да, да!» – Харальд на радостях даже заболтал было ногами, но быстро опомнился. «Конунг всегда конунг, даже если ему всего десять лет от роду прошлым летом приехав погостить к деду Харальду Золотой Бороде. Харальд-младший не мог знать, что останется здесь навсегда и не вернется в родной Вестфольд. Дед хворал, в глазах мальчика он был стар, как вот эти горы, и позвал к себе на зиму всю семью дочери. Правда, Хальфдан, его зять, не мог остаться надолго. Он вел войну с Эйстейном, Конунгом Хадаланда и Хейдмёрка и лишь привез жену и сына к тестю, после чего вскоре уехал. На празднике середины лета дед еще выходил к кострам, потом созвал к себе гостей и, к величайшему удивлению, Харальда-младшего провозгласил внука своим наследником и потребовал от всех своих людей принести над обеденными чашами клятвы верности новому конунгу. Взяв за руку Харальд «Золотая борода», Сам возвел мальчика на престол и посадил на резное сиденье, пусть ноги наследника еще не доставали до пола. Харальд был красивый и живой ребенок, но рос медленно и был маленьким для своих лет. Крики пьяной и разгоряченной дружины его смущали, и он все поглядывал на мать. Королева Рагнхильд выглядела немного встревоженной, но довольной. После того дед больше не показывался в медовом зале, проводя время по большей части в спальном чулане и лишь изредка его в ясный день выводили под руки посидеть на солнышке. Там, на солнце, он и умер, никто не заметил как. Просто пришли увести в дом, когда солнце спряталось, а он уже остыл. «Значит, дедушка не попадет в Алгалу?» С грустью спросил Харальд у воспитателя. Он уже знал, за столом Одина находится место лишь для того, кто падёт в битве с оружием в руке. «Боюсь, что нет», – Алерик покачал головой. «Но ты не должен его осуждать. С его стороны требовалось большое мужество и самоотверженность, чтобы многие годы дожидаться такой смерти». Он мог бы поступить, как Харальд Боевой Зуб, объявить войну своим врагам и вызвать их на битву, чтобы пасть со славой. Но не пожелал. Его сыновья погибли слишком юными. Из всех его детей осталась в живых только твоя мать. Ему приходилось ждать, пока она вырастет, найдет достойного мужа, обзаведется достойным сыном, чтобы он мог передать свое наследство кровным потомкам. Потому он и настоял, чтобы тебе дали его имя, хоть он и был тогда еще жив. Он дождался, пока ты вырос, убедился, что из тебя вырастет неплохой конунг, и только тогда смог позволить себе умереть. Он пожертвовал собой, пожертвовал возможностью умереть со славой и войти в палаты Одина, чтобы укрепить свой род на престоле предков понимаешь каким сильным человеком был твой дед Харет кивнул Навсегда запомни это проявлять мужество можно по-разному и иной раз чтобы сидеть дома требуется больше силы духа, чем для того чтобы стоять на носу боевого корабля и размахивать мечом. Главное видеть конечную цель и достигать ее наиболее подходящими средствами. А мужество от юного Харальда Конунга требовалось вовсе не детское. Сначала ему все очень нравилось. Он сидел на престоле Конунга. Взрослые люди, бонды и херсиры обращались к нему с просьбами и почтительно выслушивали ответы, которые подсказывали Алрик или мать. Но через полгода незадолго до Йоля королеву Рагнхельд поразил невидимый удар. Она стала кашлять, ее охватила лихорадка, и она слегла. Женщины шептали, что по ночам старый Конунг приходит и стоит в ногах ее лежанки. Видать, не хочет отправляться в Хель в одиночестве, желает прихватить любимую дочь, которая столько лет была его единственным утешением и надеждой. Не на шутку встревоженный Аверик, посоветовавшись с Хёдингом и и дружиной, Принёс на могиле деда в жертву молодую рабыню, раз уж старику так нужна спутница. Но старик, как видно, хотел разделить тёмный путь к мосту Модгот только с дочерью, и через неделю в доме снова был поминальный пир. Отец, Хальдон Чёрный, так и не смог приехать, был занят войной с Эстейном из Хадаланда. Поговаривали, что Эстейн и виноват во всём. Дочь Конунга испортили злыми чарами по его приказу, чтобы отвлечь Хальдана от войны, заставить бросить все и уехать к семье. Но тот пошел на перекур судьбе и предпочел закрепить победу. Он обещал приехать весной и даже передал, что возьмет Харальда с собой в настоящий поход. Но поначалу даже эта возможность мало утешала мальчика. С тех пор прошло два месяца, и теперь. Харальд гораздо с большим воодушевлением думал о скором приезде отца. Предложение прокатиться верхом особенно его обрадовало, так как хотелось поскорее ощутить летнюю волю, когда не надо жаться к очагу, глотать дым, вязнуть в снегу в тяжких меховых одеждах, а можно идти, ехать, бежать, лететь, налегке куда хочешь. Сын Конунга уже вполне уверенно держался в седле ведь ему возглавлять дружину. На спине коня, озирая окрестности с высоты, мальчик ощущал себя властелином мира. То, во что другие дети лишь играют, для него было истинной его жизнью. И меч у него уже есть, настоящий, врученный дедом в день возведения на престол, собственный дедов меч, а к нему шлем, щит, прочее оружие и снаряжение. И неважно, что для десятилетнего конунга все это еще слишком тяжело. Сам дед, а с ним и прочие предки помогут держать оружие, пока руки не обретут силу. Резкий порыв холодного ветра ударил в лицо, конь испуганно дернулся. Харальд цепился в поводе, изо всех сил стараясь усидеть седли. Вдруг потемнело, будто на солнце надвинулась туча. Алерик подался ближе и протянул руку, пытаясь поймать его по воде. А Харольд вдруг увидел. Прямо из воздуха, в двух шагах от него, соткалась дикая женщина с серыми волосами и мертвенно-бледной кожей. Оскалившись, точно рысь, она силой ударила коня дубиной по голове. Конь взвился на дыбы, рванул вперед, Юный конунг вылетел из седла, но не сумел вынуть ногу из тремени и со всего размаху врезался головой в острый выступ скалы. А взбешенный конь мчался, не замечая, как тянется за ним почти невесомое тело, оставляя на камне и на снегу кровавый след. Так погиб молодой конунг Харальд, сын Хальфдана, и с его смертью прервался рот гарда, сына Нора, владевшего Согном и его окрестностями с тех пор, как сыновья Велика на торе, Нор и Гор одолели древнего конунга Сокни, по имени которого все эти земли были названы. Многие считают, что Сокни тоже был из рода великанов.